об отъезде из Москвы и поездки до Нижнего Новгорода, как мы ехали по рекам Москве и Оке, и что мы за города, деревни, монастыри и дачи встречали по дороге. Вернемся опять к нашей поездке в Персию. Когда для этого путешествия нам был вручен приставом вышеупомянутый великокняжеский паспорт, мы собрались в дорогу из Москвы 30 июня. В тот же день мы напоследок получили от фактора его княжеской светлости господина Давида Руца прекрасно приготовленное угощение. Фактор здесь управляющий человек. Когда подошел последний час дня, у русских применяются вавилонские часы, и они начинают счет часов от солнечного восхода и считают до захода солнца. Царь прислал нам, как это принято здесь, лошадей, на которых мы в сопровождении старых наших, приставов и многих знатных немцев, проехали три версты за город до Симоновского монастыря, где нас ожидала лодка, выехавшая вперед из-за сильной кривизны реки Москвы. Мы, стало быть, вошли в лодку при сердечных приветах добрых друзей. Великим князем нам был дан пристав по имени Родион Матвеевич, который должен был идти с нами до Астрахани. Едва мы немного отъехали от берега, подошел сюда молодого князя-гофмейстер Борис Иванович Морозов, доставивших разных дорогих напитков и имевший при себе трубачей своих. Он попросил послов немного пристать, чтобы он мог на прощание угостить их. Послы, однако, отказались, а так как перед этим, как вышесказано, он некоторым из нас на соколиной охоте доставил большое удовольствие, то мы и подарили ему серебряный прибор для питья. После этого в особой маленькой лодке он довольно долго ехал рядом с нами, велел своим трубачам весело играть, а наши им отвечали. Через некоторое время он даже пересел в нашу лодку и пил с нашими дворянами вплоть до утра, после чего он со слезами на глазах, полной любви и вина, простился с нами. Так как в эту ночь русские лодочники, они по восьмеро по очереди сидели у весел, еще были свежи и, к тому же, каждый из них получил почарки водки, мы так быстро подвинулись вниз по реке, что на другой день, а именно 1 июля, вскоре до восхода солнца оказались у дворянской усадьбы Дворянинова в 80 верстах или 16 немецких милях от Москвы. Усадьба лежала по левую сторону от нас. К вечеру мы прибыли к деревне Марчук, направо, в 40 верстах от Дворянинова. В дальнейшем, обозначая деревни и другие предметы, лежат ли они направо или налево, я буду пользоваться начальными буквами. «Л» обозначает расположенные налево, «Пр» расположенные направо предметы. Второго того же месяца мы до полудня у деревни и монастыря Бобренева встретили несколько больших лодок, нагруженных медом, солью и соленую рыбою. Они шли большую частью от Астрахани и направлялись к Москве. Здесь в реке много больших изгибов и поворотов. Мы вышли на берег, имели свои молитвенные часы и поехали дальше. К вечеру мы прибыли под город Коломну. Пр. Он находится от Москвы, водою в 180 верстах или 36 немецких милях. Сушую же, особенно зимою, когда можно ехать по полю, считается сюда едва 18 миль. Если судить по внешнему виду, то он хорошо охраняется своими каменными стенами и башнями. Через реку Москву, протекающую городских стен, ведет большой деревянный мост. Здесь имеет свое место пребывания единственный епископ, имеющийся в стране. Так как здесь есть и воевода, то нам пришлось подождать, пока пристав показал наш паспорт. Тем временем бесчисленное количество народа собралось на мосту, чтобы посмотреть на нас. Однако им пришлось, чтобы дать проезд нашей лодке, несколько высокой в виду ее крыши, разобрать часть моста, что ими было очень поспешно сделано. В трех верстах за Коломную река Москва впадает в оку, широкую глубокую реку, идущую с юга. Здесь, вблизи, лежит монастырь Галутвин-Сергиевский, будто бы учрежден святым Сергием, похороненным в Троице. Сергий Радонежский, около 1321 по 1391, основатель и игумен Троицы-Сергиева монастыря, был близок Дмитрию Донскому, активно поддерживал его национально-освободительную и объединительную политику. За местом слияния этих вод страна по обе стороны реки становится весьма плодородную покрытой растительностью обитаемую, так что нас весьма обрадовал вид этих веселых местностей. В данном месте такое количество дубов, какого мы нигде во всей России не видели. 3 июля мы до восхода солнца прибыли к большой деревне Дидинова, лево, длиной почти с полмили и, как говорят, имеющей более 800 жителей. К полудню мы прибыли к деревне Омут, право, в 37 верстах от Коломны. Здесь, так как день был воскресный, мы высадились на берег и под веселым деревом совершили наше богослужение с проповедью и поехали дальше. В трех верстах за деревню посредине реки находился длинный остров, который мы оставили с левой стороны. Мы проехали еще мимо нескольких деревень, из которых главнейшую были сельцо, право, и Морозово, право. Четвертого сего месяца, около полудня, мы прибыли под город Переяславль, право, где также имеется воевода. Этот город в 107 верстах от Коломны. Близ него я нашел высоту полюса в 54 градуса 42 минуты. Пятого сего месяца мы проехали мимо местечка Рязань, право, бывшего раньше большим и даже главным городом целой провинции этого названия. Но когда в 1568 году вторглись крымские татары и, избивая и пожигая, все опустошили, погиб и этот город. Так как, однако, эта провинция, расположенная между Акою и Валом, построенным против татар, раньше была княжеством и, кроме того, будучи чрезвычайно плодородна по хлебопашеству, скотоводству и дичи, превосходит все соседние провинции, тот царь, по опустошению ее велел отсюда собрать большое количество народу, всю страну вновь обработать и привести в прежний порядок. Так как для постройки города Рязани они нашли более удобное место, а именно то, где теперь лежит в восьми милях от старой Рязани Переиславль, то они и перенесли сюда оставшийся материал зданий и построили совершенно новый город. Он называется Переиславлем Рязанским, так как большинство и наиболее выдающиеся из лиц, которые его строили и населяли, были из Переиславля, лежащего столь же далеко от Москвы к северу, как этот город лежит к югу. Меня удивляет, почему Петрей желает поместить эту область к западу от Москвы, тогда как она, по собственному же его признанию, лежит между реками Акою и Доном, которые, однако, в отношении к Москве лежат не к западу, а к востоку, куда направлены и течения их. Рязанская область лежит от Москвы к юго-востоку. В Рязани еще ныне находится место пребывания одного из семи архиепископов. В этот день мы прошли мимо различных небольших монастырей и деревень. Это невдалеке от Рязани. Село — лево, Киструс — лево, в семи верстах. Обложицкий монастырь — в трех верстах. Липовые и Сады — право. Дворянская усадьба — в двух верстах. Муратова — в двух верстах. Калинина в одной версте, Пустополе право в одной версте, деревня архиепископа Рязанского, Новоселки право в трех верстах, Шилка право в двух верстах. У первой деревни по воде плыло ногой человеческое тело, которое вследствие, вероятно, долгого плавания по воде, было совершенно черно от солнца и сильно свялилось. Полагали, что это человек, убитый казаками или беглыми рабами, которые, говорят, тут в окрестностях имеются. Шестого сего месяца поездка шла мимо монастырей Терехина, лево в десяти верстах, Тыринской слободы, право в десяти верстах, Свинчуса, право в восьми верстах, и Копанова, право в двух верстах. Здесь мы вторично увидели плывшее мертвое тело. Так как, однако, убийства здесь нередки, то русские не обратили на это внимания. 7 июля мы рано прибыли к Добрынину острову, право, в 30 верстах от предыдущей деревни. Затем к деревням село Рубец в 7 верстах, Курман, право, в 7 верстах, потом к Гусь-реке в 6 верстах и другим деревням Малеевой, право, в 8 верстах, Габиловской, право, в 2 верстах и Бабину, право, в 3 верстах. Они лежат на веселом холме. Наконец, к вечеру прибыли мы к небольшому Касимову городу, лево в трех верстах. Это татарский город, принадлежавший татарскому княжеству Касимову. Касимовское княжество, царство, удельное владение на оке в 15-17 веках татарских служивых князей. Здесь, в старом каменном здании, некогда бывшим замком, жил молодой татарский князь Рескичи который еще несколько лет тому назад вместе с матерью и бабушкой своею подчинился великому князю. Этот город данным был для кормления. Здесь мы увидели первый Магометанский храм. Рассказывали, будто русские говорили молодому государю, что если бы он принял русскую религию и дал себя окрестить, то великий князь не отказал бы ему в выдаче своей дочери за него. Он, однако, будто ответил, что теперь он еще слишком молод, ему было всего двенадцать лет, но когда он придет в лучший возраст и разум, то он готов дать ответ. Наши послы велели передать ему свой поклон и подарили ему фунт табаку и бутылку французской водки. Это ему было так приятно, что он со своей стороны велел передать поклон, усердную благодарность его и извинения ввиду невозможности для него угостить и почтить господ послов в своем доме, как он бы желал этого. Посещение его вызвало бы неудовольствие удовольствие воевода, неохотно разрешающего кому-либо из иностранцев иметь с ним сношение. Через лук своих татар, не могших говорить с кем-либо, кроме нашего персидского толмача, он прислал нам в ответный дар разных съестных припасов, как то двух овец, бочонок меду, бочонок пива, водки, несколько кусков льду, кислого молока, сливок и свежего масла, приготовленного, как они говорили, собственноручно его матерью. В течение этой ночи, как и следующего дня, мы по обе стороны реки встречали разные деревни, монастыри и кабаки, вид на которые среди зеленого леса был очень привлекателен. Главнейший из этих местностей — починок татарский, право в трех верстах от Касимова города, село Перьево, право в семи верстах Кабак лево в восьми верстах, Брод в пяти верстах, Река Мокша право в восьми верстах, Кабак в двух верстах, Сатеево лево в тринадцати верстах, Монастырь Андрианова пустынь лево в четырех верстах, Елатьма лево в трех верстах. Последняя большая деревня, заключающая в себе триста крестьян, принадлежала она боярину Федору Ивановичу Шереметьеву. Далее следует 20 верст до сухой степной местности Рузбонор, направо от реки. Девятого сего месяца встретили мы церковь Воскресенье, лево в десяти верстах. Местность эта обыкновенно называется Воскресенскую мелью. Далее следовали большая деревня Ляхи, лево в пяти верстах. Она принадлежит государственному советнику князю Борису Михайловичу Лыкову и монастырь Пречистой Рязанской, право в 10 верстах. Затем приехали мы к городу Мурому, населенному русскими татарами. Здесь начало поселения мордовских татар, которые все покорны великому князю. Так как в городе имеется рынок, то мы и послали своих толмачей, чтобы они закупили нам свежей провизии Не доехав с полмили до этого города, мы увидели на правом берегу, в сторону крымских татар, несколько татар. Они вскоре спрятались в кустах и оттуда стреляли в нас так, что одна пуля пролетела над кораблем. Так как мы, однако, ответили несколькими мушкетными выстрелами, то они присмирели, пока мы не проехали мимо города. Тогда мы на прежнем месте опять услышали несколько выстрелов. Мы были вполне уверены, да и наши русские лодочники так думали, что в будущую ночь они нападут на нас. Поэтому мы стали на якорь около Чухтского острова пятьдесят одной версты от города, и держали здесь добрую стражу. Однако мы уже ничего более не услышали. Десятого сего месяца мы проехали мимо местечка Павлова, принадлежащего знатному боярину князю Ивану Борисовичу Черкасскому. Наряду со многими небольшими деревнями проехали мы и мимо двух речек, из которых одна, ворс моряка, течет справа, а другая в восьми верстах отправой слева и называется Клязьмою, она течет от Владимира. Здесь местность по правую руку начинает возвышаться, и получается очень высокий берег, который почти на одинаковой высоте тянется на протяжении ста немецких миль по Волге, и снизу имеет вид примыкающих друг другу гор. Однако сверху это ровная плоская местность, без леса, удобная для земледелия и простирающаяся, как говорят, в виде такой равнины более чем на ста верст в сторону суши. Простирается эта местность более к юго-востоку. Страна же налево от берега, направляющаяся к северо-западу, повсюду низменно, лесиста, дика и малонаселена. Кое-где на высоком берегу мы во время величайшей жары застали еще снег и лед. 11 июля, после проезда мимо лежащих с правой и левой стороны красивых веселых деревень, как то Избыльница, Троицкой, Слободы, Дудина, Монастыря и Новинок, Мы к вечеру прибыли к выдающемуся городу Нижнему, или Нижнему Новгороду. Здесь мы тотчас же направились не в город, а на наш там построенный корабль «Фридрих». Этот корабль построил корабельщик Михаил Кордес с помощью русских плотников из сосновых досок. Он был длиной в 120 футов, имел три мачты и плоское дно, сидел в воде лишь на 7 футов и имел 24 весла он был устроен преимущественно для плавания по реке волге чтобы мы были в состоянии переходить через песчаные перекаты и мели, которых здесь имеется много и в случае если бы ветер оказался непопутным могли подвигаться и без парусов наверху на корабле в каютах и внизу в трюме устроены были различные коморки в которых послы и свиты их могли удобно расположиться и иметь кухню и помещения для провизий мы хорошо снабдили корабль всякого рода зельем и снарядами, пушками для металлических и каменных ядер, гранатами и другим оружием на случай нападения разбойников. Наряду с этим кораблем велели мы построить и шлюпку, и прекрасно снарядили ее, так как полагали, что на Волге, и в особенности на Каспийском море, где шкипером и боцманам пришлось бы во время посещения нами персидского шаха оставаться на море, нам нужно будет иногда ездить по неизвестным и мелким местам — Куда мы с кораблем не решились бы направиться. Шлюпка должна была служить и для того, чтобы в случае нужды снять груз судна. Чтобы снарядить вполне суда, мы оставались здесь почти три недели.